Потом слышали о переполохе с кражей изумрудов. Отнятые у Баанну камни сверкали на блюде. Филин брал изумруд за изумрудом с подноса и передавал огороднику. Джуз при исполненной гордости дарил зеленые переливчатые драгоценности арзакам. — Смотрите, больше не поддавайтесь власти минвитов, — приговаривал он. — Все это было...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 На их след нападет минвицкая полиция. Время отлета настало. В Ронавир проводить Ильсора и других арзаков пришли Страшила и Дровосек, Лев и Телевилли, фельдмаршал Дингер и Страж Ворот, Фарамант, Ворона Кагикар и Королева Мышей Рамина, урфин Урфенджюс с неразлучным Гуамоко, Ментахо с Эльвиной,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 Смешными и неуместными выглядели бы здесь обещания писать друг другу. Может, когда-нибудь оставленный и ссором передатчик оживет и примет привет с далекой Ромерии. Может быть. А пока оставалось ждать. Друзья простились так, как прощаются навек. Укрывшись в безопасном месте, провожающие наблюдали, как в снопах пламени, Диавона дрогнула, поднялась, словно гигантское чудище, сначала медленно, потом все быстрее, и вот на миг еще раз мелькнув, исчезла совсем, оставив за собой клубы желтого дыма. Энни, Тим, Альфред благополучно вернулись домой. Их доставил, как обычно, дракон Ойхо.